Дерни был обеспокоен, он не являлся приверженцем насилия, а за последние дни насилия было так много, если конечно тут существовало понятие дня. Эти люди, казалось, они только и думали о том, как бы сделать что-нибудь плохое ближнему своему, без этого их жизнь была бы скучной и неинтересной. На Дерни они обращали не больше внимания, чем лев на какого-нибудь муравья. И все же Дерни чувствовал себя неуютно. Хотя, конечно, неуютнее всего он чувствовал себя рядом с Чай-Чаем. Даже этот грубиян по прозвищу Сетка относился к Дерни, если не с уважением, то с осторожностью. А человек-монстр Банджо вообще ходил за ним по пятам, как щенок. Как раз сейчас Верзила наблюдал за ним. Банджо Белолилий очень напоминал Рони Дженкса. Хулигана, который только и делал, что травил дерни в пансионе мамаши в Имблерстон. Ронни не был учеником. Он был внуком или племянником содержательницы, что позволяло ему шататься без дела по всему пансиону и бить любого мальчика, который был меньше, слабее или умнее его. А это более или менее означало, что он мог выбирать из всего мира. В данных обстоятельствах особенно несправедливым казалось то, что он всегда выбирал Герни. Герни не испытывал ненависти к Ронни, он слишком его боялся, поэтому очень хотел стать его другом. О, как он об этом мечтал! Ведь в таком случае, возможно, всего-навсего возможно, он будет реже получать по шее и нормально съедать свой завтрак, а не выбрасывать его в отхожее место. Причем день считался удачным, если в отхожем месте оказывался завтрак, а не сам Дерни. Ну а потом, несмотря на все усилия Ронни, Дерни повзрослел и поступил в университет. Периодически мать посвящала его в подробности карьеры Ронни. Как и многие матери, она полагала, что мальчики были добрыми друзьями, раз вместе учились в школе. Ронни Дженкс женился на девушке по имени Энджи. Сноска, которая, как полагала мать Дерни, была выгодной партией. Ибо ее отец владел половиной лавки, торгующей пирогами с угрями на тусклой улице. Ну, ты ведь должен ее знать. У нее все зубы свои и деревянная нога. Но этого почти не видно. А еще у нее есть сестра по имени Континенс. Очень приличная девушка. Кстати, почему бы твоей заботливой матушке не пригласить ее, когда ты зайдешь в следующий раз? Не то чтобы она, мать, редко видела сына, ставшего теперь важным волшебником, но всякое бывает. Магия – дело непостоянное. А четверть доли в процветающей пирожно-угревой торговле – это тебе не хухры-мухры. Конец носки. И теперь заведовал фруктовой лавкой. По мнению Дерни, наказание явно не соответствовало преступлению. Банджо даже дышал похоже. Дыхание ведь очень сложный процесс, интеллектуальный и требующий значительных умственных ресурсов. У Ронни всегда была заложена одна ноздря и постоянно открыт рот. Он выглядел так, словно питался невидимым планктоном. Дерни попробовал сосредоточиться на выполнении работы и не замечать прерывистого бульканье за спиной. Изменение тональности заставило его поднять голову. ПОРАЗИТЕЛЬНО! Изумленно промолвил Чай-Чай. «Как легко у тебя все получается!» Нервно улыбнувшись, Дерни откинулся на спинку стула. «Хм, «Думаю, теперь все в порядке», — сказал он. «Просто кое-что нарушилось, когда мы складывали...» Он никак не мог заставить себя произнести это слово. Старался даже не смотреть в сторону кучи. «А звуки? Какие были звуки? Ну их!» «И нам больше не придется повторять заклинание?» – спросил Чай-Чай. «Нет, теперь оно будет действовать вечно. Чем проще заклинание, тем лучше. Это даже не заклинание, а некое изменение, которое происходит при помощи... при помощи...» Он проглотил застрявший в горле комок. «Я тут подумал...» – снова начал он. «Раз я тут больше не нужен...» «У господина Брауна возникли сложности с замками на верхнем этаже», – перебил его Чай-Чай. «Помнишь, нам не удалось открыть дверь? Ты ведь наверняка захочешь помочь ему!» Дерни побледнел. «Но я же не взломщик!» «Похоже, замки волшебные!» «Я не слишком то хорошо управляюсь с волшебными замками», – хотел было возразить Дерни, но прикусил язык. Он уже понял, если Чай-Чай хочет, чтобы ты что-то сделал, а ты этого не умеешь, наилучшим и единственным выходом будет как можно скорее обрести недостающие умения. Дерни не был дураком. Он видел, как окружающие реагируют на указания Чай-Чая. А эти окружающие занимались такими вещами, которые Дерни только снились. Сноска. Пожалуй, тут может возникнуть некоторое непонимание. Не то, чтобы он хотел заниматься чем-то подобным, или чтобы чем-то подобным занялись с ним. Такие сны снятся, как правило, темными темными ночами и касаются всяких темных притёмных вещей. Конец носки. Увидев спускающегося по лестнице среднего Дейва, Дерни даже обрадовался. Это многое говорит о воздействии взгляда Чай-Чая, если человек чувствует облегчение при виде такого громилы, как средний Дэйв. «Мы обнаружили еще одного стражника, сэр! На шестом этаже! Он там прятался!» Чай-Чай быстро встал. «Ну надо же! Надеюсь, он не пытался геройствовать!» «О нет, он перепуган до чертиков! Отпустим его?» «Отпустим?» – переспросил Чай-Чай. «В этом что-то есть! Возможно, к примеру, попросить Банжо отпустить его, высунув из окна повыше! Я сейчас поднимусь! Идем, господин волшебник!» Дерни неохотно последовал за Чайчаем вверх по лестнице. «Башня? Если вообще можно назвать данное строение башней, думал Дерни, привыкший к странной архитектуре незримого университета, которая сейчас казалась очень даже нормальной» представляла собой полую трубу. Не менее четырех спиральных лестниц вели наверх, перекрещиваясь на площадках, а иногда проходя одна сквозь другую в нарушении всех признанных законов физики. Любой выпускник незримого университета лишь пожал бы плечами, но Дерни до выпуска было еще очень далеко. Также взгляд привлекало полное отсутствие теней. На тени, как правило, не обращаешь внимания. На то, как они очерчивают предметы, придают текстуру миру, пока они вдруг не пропадают. Белый мрамор, да, предположим, что это мрамор, казалось, светился изнутри. Даже если лучи странного солнца и пробивались сквозь окна, то вместо настоящих честных теней появлялись лишь едва различимые серые пятна. Казалось, башня всеми путями избегала темноты. Это было страшно, хотя присутствовал еще целый ряд неприятных моментов. Например, когда ты, миновав сложную площадку, шел вверх, на самом деле шагая вниз по обратной стороне лестницы, а далекий пол, вдруг оказавшись у тебя над головой, становился потолком. Когда происходило нечто подобное, все закрывали глаза. Все, кроме чай-чая. Чай-Чай напротив прыгал через ступени и смеялся, как ребенок, заполучивший новую игрушку. Наконец они поднялись на верхнюю площадку и вошли в коридор. Предприниматели толпились у закрытой двери. «Он там забаррикадировался!» – сообщил сетка. Чай-Чай постучал в дверь. «Эй, там!» – крикнул он. «Выходи! Даю слово, что тебе ничего не будет!» «Иди, выйду!» Чай-чай сделал пару шагов назад. «Банжо, выбивай дверь!» Банжо неуклюже вышел вперед. Пару сильных пинков дверь выдержала, но потом с треском распахнулась. Стражник прятался за перевернутым шкафом. Увидев Чай-чая, он сжался от страха. «Э «Что вы здесь делаете?» – крикнул он. «Э к -к -к «Кто вы такие?» а, -а, а Спасибо, что поинтересовался!» «Я твой самый страшный кошмар!» Радостно произнес Чай-Чай. Стражник задрожал. «Это тот, что с гигантским кочаном капусты и размахивающий такой нажастой штуковиной?» «Что-что?» Не понял Чай-Чай. «Или тот, в котором я падаю, но внизу оказывается не земля, а...» «Нет, на самом деле я...» Стражник вдруг побледнел. Неужели тот, в котором кругом, ну, одна грязь, а потом внезапно все становится синим и... Нет, я... Вот Значит, тот, в котором есть дверь, а за дверью нет пола, а когти... Нет, перебил Чай-Чай, и не этот... Он выхватил из рукава кинжал. Я тот в котором вдруг из ниоткуда появляется человек и убивает тебя!» Стражник с облегчением улыбнулся. «Ах, этот! Ну, это ерун!» Рука Чай-Чая резко выстрелила вперед, и Стражник обмяк, а потом, как и все остальные, растворился в воздухе. «Думаю, я совершил акт милосердия!» сказал Чай-Чай. «Ведь уже почти с Рождество.